Владимир Гриценко Святочный рассказ Веселое Рождество В избе было жарко натоплено. Небольшая лампочка еле освещала комнату. Треть этой комнаты занимала большая русская печь. Посредине комнаты стоял стул. За столом сидел дед Митрофан и ровным почерком что-то писал в тетради. Рядом с ним стояла зажженная свеча. Хотя в доме были и другие осветительные приборы, но Митрофан привык пользоваться свечой. При колышащемся пламени он записывал дневные наблюдения за погодой. Ничто не могло помешать деду записать свои наблюдения. И за дня в день, из года в год он записывал свои наблюдения, составлял прогнозы. В деревне его так и звали – Гидромедцентр. Свои записи дед Митрофан передавал в контору, там их принимали, но пользоваться не спешили, больше надеялись на сводки из района. Но дед сильно не обижался, говорил «пусть полежат, авось пригодятся». Закончив записывать, он оделся – и тихонько вышел из дома. На улице было морозно, темное небо было усыпано яркими звездами, из труб струился белый дым. Дед Митрофан пробирался на другой конец деревни к своей давней подруге, бабке Настасье. Был канон Рождества. Именно с этого вечера к бабке со всей деревни приходили молодые девки поворожить. Все ее считали колдуньей. Бабка Насти не отказывалась. Принимала девок, ворожила, а они ее благодарили, давали, кто что мог. Все знали, что она ворожит, но никто не знал, что помогал ей в этом Митрофан. Дед незадолго до того, как придут девки, забирался за печь и оттуда разными голосами, изображая из себя вызванных духов, предсказывал собравшимся их судьбы. Дом бабы Насти стоял на отшибе у самого леса. В светлое то время суток на него нельзя смотреть было без содрогания, а ночью так вообще он наводил ужас. Девчонок обычно провожали молодые парни, но в дом не входили, дожидались на улице. Митрофан потихоньку прошел в освещенную только одной свечой избу и сразу же спрятался за печкой. Буквально через минуту появились молодые девушки, последней вошла бабка Настя. Бабка была маленького роста, страшно худа и скрючена. Все стали рассаживаться за столом. На столе уже лежали обычные для ворожбы предметы — свеча, зеркало, блюдце, карты, густой гребешок, медные монеты и многое другое. «Скажи, баба Настя, — спросила одна девушка, — я сегодня увидела своего соседа Мишку. Он мимо проходил и два раза чихнула. К чему это?» «Это, наверное, к письму, или...» Стала отвечать бабка, но услышала за печкой шум и сразу же прервалась. Немного помолчав, сказала, «Я чувствую, он здесь, сейчас все и узнаем». Стол стоял у самой печи, так что дед Митрофан сидел за спиной у бабки и мог говорить ей в самое ухо. Но он намеренно говорил громче, но не слишком внятно, так что отчетливо слышала и понимала его только бабулька. Она же, лихо переставляя слова на свой лад, отвечала девушкам. «Скажи мне, — продолжила бабка Настя спрашивать, — утром ты чихнула или вечером?» «Утром», — еле слышно ответила девушка. «Утром это плохо. Но ничего, я тебе помогу!» Бабка взяла блюдце, погрела его на свече и положила в центр стола рядом с каким-то клочком бумаги. Девушки все так же прикоснулись к блюдцу. Бабка стала водить тарелочку по кругу и шептать что-то себе под нос. «А скажи, этот мишка тебе нравится?» Продолжала пересказывать слова своего напарника бабка. «Да», — еле выдавила из себя девушка. «Вот что, в течение трех дней тебе надо каждое утро выходить из дома «В чем мать родила», обегать вокруг дома три раза и приговаривать «Суженый мой ряженый, явись, покажись, от других отстань, ко мне пристань». Девушки слушали, затаив дыхание. «А вечером возьми смесь козьей какашки, лучше чтобы от молодой козы, и травы зверобоя, до да рассыпу того места, где виделись и где чихала. Только не забудь сказать те же слова». «Зачем же девку молодую, босиком голую, да на такой мороз?» вдруг услышал за спиной дед Митрофан. «Кто здесь?» — хрипло спросил дед Обернувшись, он увидел непонятное существо с зелеными глазами, которое светилось тусклым светом. «Кто я? Дух? Вы же сами меня вызвали!» — продолжила страшная фигура. «А-а-а!» заорал дед и выпрыгнул из-за печи, да так, что сбил со стула бабку. Увидев, что кто-то черный выпрыгнул из-за печки, девки завизжали и бросились на улицу. «Ты чего, старый?» — начала была бабка. посмотри да ты!» — прервал дед, тыча пальцем куда-то в сторону. Из-за печи вылетело что-то большое, белое и с зелеными глазами. «Про какашки вы это здорово!» — закричало чудище. «Рассмешили!» И засмеялась так, что дом затрясся. Разбегающиеся девки видели, как из печной трубы вылетел столб искр. За ним что-то белое, которое улетело куда-то в сторону темного леса. Утром, когда все утихло, в доме нашли деда Митрофана и бабку Настю. Они так и сидели в углу за печкой, обнявшись друг с другом. Расцепить их не смогли, так и похоронили в одном гробу. А девки в нашей деревне больше не ворожат, не гадают. А детей непослушно пугают злыми духами из темного леса. Рассказ читал Сергей Калугин, студия Райдова.